Глава 28. С утра небо стало серым. Тонкие перистые облака шли плотно, в два ряда. Солнце обозначилось большим желтым пятном, словно смотрит сквозь непромытый бычий пузырь, которым беднота затягивает окна. Лишь изредка наползал просвет. Долину заливало радостным оранжевым огнем. Все оживало. Женщины улыбались, мужчины расправляли плечи. В серых скалах появлялись и ярко блистали красные, синие, золотистые искорки. Дракон появился над долиной. Сделал полукруг и сразу пошел вниз, выбрав место прямо перед пещерами. Шварный чудин выгружали стелек телег мяса. Иногда драконов приходится кормить и здесь, не только у Антланца. Апаницев вскинул руку, чтобы помахать яски но рука застыла в воздухе. Скулан опустился резво, красиво, спружинил на четырех лапах и чуть не подпрыгнул от избытка силы словно хорошо выспался и готов лететь снова как угодно далеко. С его спины вслед за Яйской слез огромный молодой мужчина с суровым, даже свирепым лицом. А почему-то показалось на миг, что он увидел внезапно помолодевшего Аснарда. Черноволосый, обнаженный до пояса, артанин с головы до ног, от него сразу пахнуло жестокостью и смертью. Шварный чудин застыли, как лягушки перед огромным ужом. Яйска хлопнула с кулана по лбу. «Брысь в пещеру!» Скулан лизнул ее в руку. Красный язык достал и Артанина. Тот не повел бровью. Скулан с грохотом костяной брони понесся к пещерам, скидывая толстый зад. А Яська, покосившись на троих смотрителей, ухватила гиганта за руку. «Пойдем. Я познакомлю тебя с братом, если он прилетел. Или сразу ко мне?» «К тебе», — ответил гигант, могучим, как ураган голосом. «Что мне, братья, сестры, весь мир?» Они повернулись и пошли в сторону домов. Дракозники не отрывали от них глаз. За спиной гиганта покачивался в легком чехле лук. Подобных никто не видел и не представлял, что такое могут сгибать руки человеческие. Шварн сказал тихо, чувствуя, как дрожит голос. «Как я понимаю, яська захватила пленного?» Чудин промямлил. «Да уж, ответный удар». «Ответный?» «Ну да», — сказал Чудин. Он не отрывал взгляда от удаляющейся пары. Рядом с гигантом Яська казалась совсем крошечной. Сперва Артанка захватила было в плен нашего Игельда, но убежала одна, увести не сумела. А теперь вот Яська. Шварн зябко передернул плечами. «Вы заметили, что у него за стрелы?» «Я заметил лук», — сказал Чудин. А Паница подошел, сказал за их спинами. «Стрелы — цельнокованные дротики. Не он ли сбил яйскиного зайчика? Такой может продырявить даже каменную шкуру Аснарда». Да только не станет по Аснарду». Молодые дракозники переглянулись. Шварн спросил с подозрением. «Почему?» «Ничего не заметили особенного?» «Да он весь особенный». «Ну да, это конечно. Еще не видели Аснарда вблизи. А если тот же Аснард, но лет на 30 моложе?» Полдня этот Артанин, Миревой, как вскоре узнали, не показывался из дома Игильда. Вообще его никто не видел, даже вездесущие слуги. А сам Ингельд в эти дни патрулировал горные тропки и разбивал все катапульты и тараны, что пытались подвести к артанскому войску. Во второй половине дня Яйска спустилась в нижний зал, потребовала у прибраны побыстрее пожарить мясо, ни в коем случае не свинины, сама унесла наверх. Слуги сгорали от любопытства, но лишь ближе к вечеру Яська, а за ней этот гигант, спустились по лестнице и, ни на кого не глядя, вышли на площадь. Похоже, весь город уже знал о таинственном незнакомце. Все таращили глаза. Яська и Миревой двигались, ни на кого не глядя. Встретили князя-цвигуна. Яська ощетинилась, готовая к отпору. Но князь к ее облегчению лишь скользнул по ним отстраненным взглядом, словно здесь толпами ходят вот такие. И, отвернувшись, спокойно продолжал степенный разговор с князем Кодомом. Яська и Миревой прошли через весь город к стене. Оттуда молча смотрели, как он легко взбежал вслед за Яйской наверх. Каменные ступеньки проседали под его весом. На стене задерживаться не стали. Прошли в самый конец, где уперлись в гору. Скарабкались повыше, цепляясь за выступы. Высматривали артанский лагерь. Князь Цвигун ради такого случая тоже взобрался на стену. И делая вид, что дает ценное указание защитникам ворот, не покидал стену, стараясь понять, что же странный гость будет делать. «Станет или не станет стрелять в своих соотечественников?» Миревой с Яйской сидели тихо. Из артанского лагеря начала выдвигаться для стрельбы камнями тяжелая катапульта. За ночь и полдня заново перетянули ремни, заменили излохмаченный брус. Теперь, громыхая колесами, выползла на ударную позицию. Пятеро артан крутили ворот. Солнце блестело на их крутых плечах, переливалось на тугих мускулах. Метательную балку оттянули до упора. Поместили камень, старший взмахнул рукой. Двое силачей выдернули штырь, и освобожденная гигантская рука метнула камень. Свигун пригнулся, но камень пролетел над стеной. Слышно было, как с силой ударился в каменное. Похоже, в стену дома, но это увидели потом. А сейчас смотрели с замершим дыханием, как в воздухе страшно блеснуло, словно ударила короткая молния. Гигантская катапульта вздрогнула. Вздернутая кверху деревянная длань с пустой выемкой для камня разлетелась, словно огромная сосулька, по которой ударили молотом. Блестящая стрела, больше похожая на копье, вонзилась в раму. Та треснула. Цвигун быстро повернулся к горе. Ощутил, что и все тоже смотрят в ту сторону. Артанин молча накладывал другую стрелу. Он стоял во весь рост, не прячась, хотя Яська дергала за руку и явно уговаривала — судя по ее отчаянной жестикуляции, не показываться. Рядом с князем Цвигуном охнул князь Северин. «Вот это выстрел! Но жаль парня!» «Почему?» — спросил Цвигун, но сам понял, что вопрос глупый. «Не просто ему стрелять по своим. Представляю, что у него в душе». А старый князь кадом проговорил невесело. «Не хотел бы я на его место. Всем бы нам, чтобы все ясно и просто, без такого хм, надрыва». Аснард вздрогнул, отшатнулся. полог шатра не дрогнул, но внутрь широко шагнул могучий приземистый человек, седые волосы до плеч, на лбу их придерживает обруч, светильник за спиной. Лицо оставалось в тени, но Аснард воскликнул пораженно. «Визимайт? Откуда?» Визимайт подошел, положил руку Аснарду на плечо. Некоторое время пытливо всматривались друг в друга. Визимайт похудея сунулся, суровые морщины углубились, их стало больше, только глаза горят все тем же неистовым огнем. «Ты от придона?» — спросил Аснард. Визимайт покачал головой, отвернулся, подыскивая взглядом скамью, отступил и сел за стол. Аснард смотрел на поникшие плечи, все еще огромные, настоящие валуны, обкатанные морскими волнами. Опомнился, хлопнул в ладоши. Звук такой, что в дальнем загоне тревожно подпрыгнули и заметались кони, а люди оглянулись на горы. Где это лопнула скала? Олок откинулся. Молодой артанин поймал сердитый взгляд Аснарда. Исчез. Вбежали сразу трое. Торопливо поставили на стол блюдо с холодным мясом, рыбой, зажаренной на вертеле птицей, пару кувшинов и два медных кубка. Подкрепись, велел Аснард. Я вижу, когда ты, ну, выдаен, как коза у вдовы. Визимайт рассеянно отщипывал тонкие волоконцы мяса. Глаза смотрели в пространство. Аснард сел напротив и смотрел, как верховный волк ест. Всегда приятно угощать и смотреть, как гость ест. Почти так же приятно, как жрать самому. И хотя Визимайт всегда ест, как воробей, но все же за накрытым столом как-то уютнее. Даже светильники горят ярче. Я из Родстана, ответил наконец Визимайт. Он налил из кувшина. В кубке заколыхалась пенись, темно-красная поверхность. Потек горьковатый аромат жги травы. Помнишь вторая столица? Нет, не сарынь, та давно не в счет. Радстан. Город колдунов, магов, волшебников и чародеев. Я не думал, что этих умников так много. «И чем кончилось?» Спросил жадно. Взглянул на Визимайта. Сказал торопливо. «Прости, сорвалось. Такое спрашивать, это не знать тебя». «Красивый город» произнес Визимайт задумчиво. Очень красивый, даже красивее куябы. Хоть куяба роскошнее и богаче. Трудно представить, да? Красивее, красота не в богатстве, не в пышности. Они хоть и куябы, но в родстане сумели. А какие там библиотеки, сколько книг, свитков, табличек, а колдуны чуть ли не все. Даже слуги стараются чему-то научиться, вызнать, подняться. Все чародеи туда стягиваются, чтобы общаться с себе подобными, состязаться, вызнавать друг у друга секреты, меняться знаниями и мощью. Я уж подумал в какой-то момент, что мне конец. Уж очень они сильны. Он осушил один за другим два кубка, налил третий, но выглядел таким же изможденным, усталым. — В магии? — Визимайт кивнул. — Да, в магии тоже. — А еще в чем? — В главном, — ответил Визимайт. — В главном. У них есть убеждение, в отличие от остального скота, кое называют себя людьми, жителями богатой и славной куявии. А убеждение, это скажу тебе, то гранитное плато, на котором строится крепость. Если же на песке или на болоте, как поставлена вся куявия, то сам видел, что мы сделали с куявией. А эти, хм. Он снова налил жги травы. Выпил залпом и налил до самых венчиков. Глаза заблестели, на впалых щеках проступил слабый румянец. «Теперь там одни руины?» спросил Аснард. «Да». «Ты силен», протянул Аснард. «Один против целого города. Я слышал куявы в колдовстве искуснее всех на свете». «Может быть», ответил Визимайт задумчиво. «Они, да, оказались искуснее. Я же сильнее». Аснард покачал головой. «Я думал, это важно только для воинов, а для магов кто искуснее». «Они искуснее», повторил Визимайт. Но у них не было моей ярости. Хотя это не совсем так. У них не было моей правоты. Или моей уверенности в правоте. В магии это очень важно. У них убеждения, Уже это делает их из скотов людьми, но у них не было убежденности. Если нет абсолютной убежденности, ты в сотни раз слабее. Они все время сомневались, колебались, спорили друг с другом. А я ломился, зная, что я прав. Ладно, когда-нибудь долгими зимними вечерами будем сидеть у костра. Или в теплом доме. По двое ветра в трубе расскажу все до мелочей. А там есть что рассказать. Много удивительного случилось. Сейчас же главное. Последний город куявей взят. Больше не осталось на этой проклятой земле ни клочка, куда бы ни ступала копыта нашего коня. Аснард обеими руками подвинул к нему блюдо. Ты ешь, ешь. Что ты даже не клюешь? Муравей больше жрет. Набирайся сил. Везимает потянулся к кувшину. Пальцы остановились на полдороги. Глаза не отрывались от лица Аснарда. «Погоди, что-то не так?» «Да нет», — сказал Аснард бодрым голосом. «Все хорошо». «Не бреши, Аснард. Ты всегда мог брехать гладко, но я твои брехни вижу за полет небесной стрелы. Что случилось?» Аснард отвел глаза, а когда поднял на старого друга взгляд, Визимайт с изумлением и тревогой увидел в нем стыд, тревогу и смятение, которых никогда не зрел в несокрушимом и всегда уверенном Аснарде. «Радстан!» — ответил Аснард с трудом, словно глотал каменную глыбу. «Радстан — не последний клочок земли. Вот только сейчас мы перед последним. Да, везде наши конные отряды вышли на границу Куяви и с другими державами, но здесь нам не дают войти. Ты не поверишь, если я скажу, кто там командует». Визимать не сводил с него пристального взгляда. «Кто?» «Помнишь, нас везли с Придоном в долину дивов? Мы были у Антланса. Приходил молодой парень, что вообще меча в руках никогда не держал. И не хотел становиться воином». «Помню», — проронил Визимайт. «И сестру его, Яську, помню. Красивая и отважная девушка-воин. Мечта наших молодых мужчин. Она как раз и отвезла нас четверых. Оттуда не вернулся Конст. Он был дивом. Ты не знал? Но умер Артанином». Аснард поперхнулся. «Дивом?» Да, уж поверь, я знал это всегда. Но почему? Кто, как не ты, с пеной у рта доказывал, что надо истребить всех дивов, всех драконов? Почему смолчал? Эх, Аснерт, мощь в тебе, как у буря, а понимаешь меньше мыши. А зачем убивать конста, если именно тогда величайшая из побед, когда врагу не сносишь голову острым топором, а делаешь другом? Убить — это еще не победа. Или слишком простая победа, туповатая, воинская, когда не можешь одержать настоящий. А настоящее в том, что Див стал Артанином. Вот это и есть победа. Он жил и умер Артанином. Несмотря на предельную усталость, он разгорячился. На щеках проступили красные пятна. Аснард кивнул, сказал насмешливо. Теперь понимаю, за что так ненавидишь куявов. Их точно артанами не сделаешь. Да! Так вот, этот Игель так его зовут, если помнишь, и защищает эти камни. Ему подчиняются, не поверишь, сбежавшие от нас сравнин князья и Беры». Как он их прижучил, ума не приложу. Но командует всем он. Они перед ним на задних лапках. Надо сказать, очень умело командуют. Визимайт долго молчал. Лицо осунулось, постарело. И морщины стали еще глубже. Аснард подумал с раскаянием, что не стоило вот так взваливать на верховного волхва еще и свои заботы. А ведь взвалил же, вроде бы просто рассказав, между прочим, как дела. Не рассказал, а пожаловался. Не попросил помощи в лоб но в то же время и попросил. «Как твои дети?» — поинтересовался Визимайт. «Знаю, лезут всегда впереди всех. В отца пошли. Хотя бы одного мне в волхвату: все герои с топорами». Аснард стал темным, как грозовая туча. К лицу прилила тяжелая кровь, грудь раздулась, там зародилось глухое рычание. «Лучше не спрашивай». «Прости», — сказал Визимайт торопливо. «Я не знал, что...» Почему-то мне казалось, что они живы и здоровы. Видимо, старею, забываю». Аснард молчал, упершись взглядом в столешницу. Там трещало и прогибалось дерево. Из груди донесся тяжкий стон. везимает вздрогнул. Такого с Аснардом еще не было. Наконец Аснард проговорил с великим трудом. Голос сипел и прерывался. «Я не знаю, что с моими сыновьями». «Как это?» «Миревой, говорят, ушел к куявам». Визимает отшатнулся, смотрел пристально, покачал головой. «Быть такого не может». «Может», — сказал Аснард хрипло. «Ладно, не к куявам, а к яське, той самой. Да, как раз пара. Но почему не он ее, а она его забрала?» Визимайд уточнил педантично. «Забрала у нас, но не у тебя. Тебя он наверняка любит и чтит. Он любит и чтит эту воительницу на драконе. Он ее только любит» уточнил Визимайт, это тебя любит и чтит. Еще не проверял, что сильнее. Аснард сказал упавшим голосом. И проверять не буду. Не рискну. Глаза старого волхва странно блеснули. Наклонил голову. Может быть, проговорил он в раздумье. Ты и прав. А что второй? Франк забился в дальний угол, никого к себе не подпускает. Говорит, что мог бы помешать раньше, но не говорит в чем. На поле не выходит. Опасается, что придется вступить с братом в перестрелку. Визимайд вскинул брови. «Он его побаивается?» «Прости, я не это хотел сказать. Тогда еще хуже, Аснард, чем я думал». Аснард прорычал в тоске. «Что может быть хуже?» «Он может считать, что Миревой с Яйской в чем-то правы. А ты сам знаешь, что при равных силах побеждает правый. Все хотим чувствовать себя правыми. Вот мы пришли в Куявию, чтобы исполнить волю Творца, истребить колдунов и драконов. Никто не смеет творить чудеса, кроме самого Творца» а землю должны населять только созданные его руками. А только попутно, это все мелочи. Но нам труднее было бы воевать, если бы пришли только ради грабежа. И шкуры свои берегли бы больше, понимаешь?» Аснард долго молчал, криво усмехнулся. Сказал горько. «Так, может быть, и пришли только ради грабежа? Ладно, ладно, шучу. Ты, я вижу, совсем выдаен. Отдыхай, набирайся сил. Могу дать охрану и телегу, чтобы отвезли тебя в Куябу». Там у Придона отоспишься и отожрешься. Визимает поморщился. Да я и на коне не разучился, а могу и не только на коне. Я из Родстана, прямо к тебе, потому что ощутил что-то. Чего ощутил? Не знаю. Ощутил, что сейчас нужен. Очень нужен, хотя и не признаешься. Так что давай без этих всяких. Мы же старые волки, чего хитрить друг перед другом. Не молодые петушки. Теперь вижу, ты застрял перед этой стеной, да? Да еще это, ну. «Трудность с детьми!» Аснард, вспыхнув, прорычал. «Трудность? А что, беда?» «Трудность!» — возразил Визимайт. «Оба живы и здоровы!» «Да, еще одна хорошая новость. Ты у меня в долгу за эту весть. Смотри, спляшешь, когда скажу. Даже если будешь лежать и помирать, все равно встанешь и танцуешь. «Что за новость?» «А, я еще не сказал. Тот колдунишка, что Придон послал с сыном Щетсена в Вереном, сумел таки. Твой сын Тур возвращается». Замороженное лицо Аснарда начало оттаивать. Губы дрогнули, поползли в стороны. «В самом деле? Не врешь?» «Ну ты в самом деле просто...» «Спасибо, Визимайт!» Визимайт отмахнулся. Это Придон вспомнил и послал за ним. «Я бы не вспомнил, прости. Мы знаем, что мужчины рождаются для битв и красивой гибели. А Придон хоть и царь, но еще и певец с нежным сердцем». Тура везут к нему, так что давай здесь заканчивать побыстрее, чтобы встретить его там. А то стыдно будет, если он сюда явится. — Стыдно, — согласился Аснард. Все смотрели на меня, как на ураган, что все сметает на пути. А тут застрял. А почему везут? Он сам что? Визимайт скупо улыбнулся. — Это я от усталости заговариваюсь. Сам едет на коне, все такой же молодой, сильный и красивый. Скоро увидишь. Нет, Придон велел отвезти его прямо в Арсу. Ну ничего, скоро и мы там будем. Через два дня Визимайт ввалился в шатер, еще больше осунувшийся, долго и жадно пил, потом рухнул на лавку и откинул голову на высокую резную спинку. Глаза закрылись. Аснарт уже думал, что волф заснул, но Визимайт поднял веки, заговорил ясным и очень деловым голосом. Стену от колдовства охраняет колдовство, не знаю чье. Когда я пробовал проникнуть глубже, словно глыбу льда проглотил, все начало замерзать изнутри. Похоже, эта стена теперь стала частью горы, а горы защищают сами подземники. Так что чарами не смогу ни обрушить, ни рассыпать в песок, ни даже растрескать. — Почему? Ты же силен. Визимайт сказал уязвленно. — А ты не силен. — Защищаться всегда легче. Сейчас я от подземного народца. Целый день уговаривал. — Помнишь, отвели всю воду из-под башен колдунов? А пару сами и обрушили. Ну — Ну-ну. — Так вот, — буркнул Визимайт. — Отказались на отрез. С игельдовцами живут в дружбе, за подземное золото не ссорятся, даже выносят наверх за хлеб и рыбу. Они рыбу почему-то обожают. Сказали, что мы вскоре уйдем, а с теми жить, что вообще-то понять можно. Так что придется самим что-то мудрить. Пока не знаю что, давай думать. Я пока прикидывал только свои штучки, но они не помогут. Что у нас есть? Аснарто грызнулся. Только наша отвага и острые топоры в руках. Всю куявию с этим прошли, но здесь лбами о стену. Пробовали тараны, катапульты, все побито. Последнюю мой же миревой сукин сын и разбил. Он в любой конец лагеря может добросить стрелу. Визимайт спросил быстро. Но не стреляет. У него что, совсем совести нет? Здесь же мы, Артани. Визимайт хмыкнул, глаза стали задумчивыми. Ночью беловолосый чудин безостановочно поднимали в звездное небо драконов. Сбрасывали в полной тьме тяжелые глыбы ориентируясь только на горящие вдоль стены факелы и отсчитывая от них нужное расстояние. Едва возвращались, добровольные помощники, что уже перестали бояться драконов, загружали камнями снова. Крылатые звери разгонялись, взмывали вверх и пропадали в темноте. Из артанского лагеря несколько раз доносились крики. Значит, хотя бы часть камней поражает врага. А главное сеет страх и уныние, что разъедают волю и силу сильнее, чем тяжелые раны. На стене зажгли бочку со смолой, пытались рассмотреть, что же там происходит. Во второй половине ночи шварн не выдержал и вывел из пещеры своего дракона, еще тощего после болезни. Решительно махнул рукой. «Грузите и нам!» «Не заморишь своего харпуна?» — спросил князь Цвигун. «Насквозь светится!» «Ничего, пару леток сделает, прогреется. Только не валите камней, как Чудину, у него не дракон, а камневоз». Втроем сделали четыре вылета. На стене вслушивались в непрестанный грохот, крики, шум. Потом чуть утихло. И Шварн увел усталого дракона. Ортани прижимались один к другому под скальными навесами. Избегали падающих с неба камней. Правда, если камень падал вблизи, то осколки залетали и под навесы. Ранили, рассекали тело до костей. Слабый рассвет окрасил небо. Факелы загасили. Из бочки с остатками смолы поднимался жалкий сизый дымок. В артанском лагере люди выходили из-под каменных укрытий, поспешно разводили костры и падали возле них в изнеможении, засыпали. На стене зло смеялись. Простоять всю ночь, прижимаясь друг к другу, чтобы под каменными уступами поместилось как можно больше народу не просто даже для таких закаленных и выносливых героев, как Артане. От артанского лагеря отделились двое всадников. Один из них вскинул медную трубу. В холодном утреннем воздухе звонко и требовательно пропел вызов на переговоры. На стене приглянулись Князь Онрат спросил недовольно. «Опять переговоры? О чем? Все уже сказано». Князь Северин хохотнул. «А может, артане хотят нам сдаться?» Цвигун фыркнул, сделал широкий жест, приглашая всех наверх. Неспешно поднялись, перешли на широкий навес над воротами. Вообще-то князь Цвигун гордился возможностью вести беседы с артанами. И Игильд отбыл поднимать народ на равнине, а здесь можно показать себя перед прославленным артанским полководцем. К его удивлению, рядом с трубачом на коне сидел немолодой грузный человек с длинными седыми волосами. Лоб украшает серебряный обруч с камнем медового цвета над переносицей. Он вперил в князя Цвигуна острый взгляд, сразу вычленив в нем главного. Князь ощутил холодок по всему телу. «В чем дело?» — спросил Цвигун надменно. «Где Аснард? Я не собираюсь слушать его слуг». Седой человек сказал громко. «Ночью вы сбросили камни с драконов. Вам повезло, а нам нет. Один упал на Аснарда. Он умирает. Мы просим перемирия на сутки. Он умрет к вечеру. За ночь устроим краду и тризну, а утром возобновим бой. Согласны?» Князь Цвигун опешил. Да, да, конечно. Аснард был, кто спорит, великим героем. Кто мог подумать, что погибнет так нелепо? Наверное, самый большой камень попал ему прямо в темечко. Седой человек взглянул остро, кивнул. Ты прав. Иначе как бы удалось свалить Артанина? Он повернул коня. Трубач поспешно пустил коня следом. Князь Цвигун смотрел вслед, сопел, морщил лоб. Князь Северин вскрикнул радостно. Аснард! «Это же наше счастье! Одного за другим выбиваем сильнейших!» «Их выбил Игельд», — поправил Цвигун. «Одно не пойму, зачем просить перемирия? Ведь не две же армии стоят друг против друга. Или опасаются, что снова перелезем ночью через стену?» «Так и Шволхв, буркнул Шулика с презрением. «Что они понимают в сражениях?» В городе в это время Яська сбегала вниз, набрала на широкое блюдо мяса, сыра, рыбы, хлеба, Бегом понеслась наверх, но Миревой уже проснулся, тер кулаками глаза. Изумился. «Когда ты успела?» «Да вот успела!» Она опустила блюдо прямо на ложе, встала на колени и, смеясь, подала ему большой, жареный, еще горячий кусок мяса. Миревой покраснел, вскочил, ухватил ее и швырнул в постель, накрыл одеялом по самый подбородок, встал на колени возле ложа и сам подал ей, порывшись на блюде, горсть вишен. Яська возмутилась. «Ты кем меня считаешь? Я что, воробей? Может быть, я тоже, как Артанин, ем только сырое мясо?» «Мы не едим сырое мясо», запротестовал Миревой. «Да?» — удивилась Яська. «А я такое слышала! Значит, ты меня не съешь?» «Съем», — заявил Миревой. Он отставил блюдо на столик. Ухватил Яську. В это время за окном послышались радостные крики. Яська ощутила, как напряглись его плечи. Некоторое время он прислушивался, держа ее в объятиях, потом бережно отпустил, на щеках проступила бледность. Что-то случилось? спросила она в тревоге. Не отвечая, он бросился к окну. Ясько видела, как он высунулся в оконный проем, обдирая плечи до пояса, всматривался в народ на площади. Что там? спросила она. Миревой повернулся, бледный, с трясущимися губами. Ей показалось, что он взглянул на нее с ненавистью, затем опомнился подбежал и быстро начал целовать в макушку, как ребенка. «Прости, прости!» «Да что случилось?» Аснарт умирает», — ответил он дрожащим голосом. «Отец, отец, Яська, прости, я не могу, чтобы он умер, не повидав меня. Я хочу, чтобы сказал мне последнее слово. Он любил тебя, Яська, он восхищался тобой. Это от него я услышал о тебе, какая то красивая и отважная. Яська, я бегу, прости!» Он торопливо ухватил перевесь с артанским топором. Пальцы вздрагивали. Перебросил через плечо. Гигантский лук остался в углу комнаты. Пучок стрел тускло блестел в свете масляного светильника. Яйска выбежала следом. Народ на площади шарахался в стороны при виде бегущего гиганта. Яйска неслась за ним, легкая и светлая, как горная лань. У самых ворот миревой остановился. Яйска налетела, как на скалу. Он ухватил на руки, приподнял и поцеловал. Яйска обняла за шею и повисла, как на дереве, но Миревой снежной настойчивостью расцепил ее пальцы, опустил на землю. «Я вернусь», — повторил он, — «я только попрощаюсь с отцом». «Миревой, у меня на сердце как будто могильная плита, я боюсь, я очень боюсь». «Я вернусь», — ответил он с нежностью, от которой у нее навернулись слезы. «Я всегда буду с тобой, Яйска. я очень тебя люблю. Я даже не знал, что я могу вот так». «Я не могу без тебя». «Это я не могу без тебя», возразила она просто. «Если не вернешься, я умру». Он поцеловал ее и, быстро повернувшись, побежал вверх, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Наверху сразу расступились. Миревой снял с плеча моток веревки, закрепил за каменный зубец. И тут снова его обхватили за шею тонкие сильные руки. Яйска рыдала, цеплялась, как дрожащий в юнок хватается в поисках опоры за деревце. Он обнимал и целовал ее на виду молчаливых долинников, что отодвигались все дальше, чтобы не мешать, не вмешиваться, дать им пространство. «С тобой случится!» — выкрикнула Яська сквозь слезы. «С тобой случится страшное я не смогу. Миревой, не ходи!» «Там мой отец!» — ответил Миревой. «Я его очень люблю!» «Миревой, я боюсь!» «Не бойся, я тут же вернусь!» «Миревой, я боюсь за тебя!» «Я за всех боюсь!» «Я уже всего боюсь!» Он крепко поцеловал взареванное лицо, мокрые глаза, ухватился за толстую веревку и почти прыгнул со стены. Видно было, как быстро-быстро перебирает руками, иногда просто скользит. Взвился легкий дымок из-под ладоней, веревка вот-вот вспыхнет, но каменным ладоням огонь не страшен. Миревой скользил почти до земли, там выпустил веревку, ее тут же подняли наверх. На бегу он обернулся, помахал рукой. Яська навсегда запомнила его полное любви и обожание лицо, огромные страдальческие глаза.